Соломинка Едва комиссар Жером приехал на пару дней погостить к своей сестре мадам Блен в Живри-Анвексен, как это тихое место потрясло убийство господина Сиприана Норма. Заканчивался апрель месяц. Одни чудесные весенние деньки сменялись другими. Господин Жером прибыл в Живри в субботу. Часа в два пополудни, неспешно преодолев на автомобиле те 70 километров, что отделяли столицу от небольшого городка, который был колыбелью его семьи и где он знал всех до единого. Завершив в семейном спокойствии день, начавшийся с лихорадочной суматохи набережной Орфевр, он лег пораньше и проспал всю ночь. Уже занимался рассвет когда он распахнул решетчатые ставни окна, выходившего на главную улицу Живри, В этот момент помощенный мостовой проходила группа из трех человек. Жером узнал комиссара полиции господина Салунне, прокурора господина Пайро и секретаря суда. Они поздоровались с ним. Господин Пайро подошел к располагавшемуся на первом этаже окну и сказал Жерому, Взволнованным и доверительным тоном. «Вас послало нам само проведение, господин комиссар. Не составите нам компанию. Ваша помощь была бы для нас бесконечно ценной. Убили господина Сиприена Норма в его собственном доме». Господину комиссару полиции сообщил об этом племянник убитого, месье Анри Мозер. «Мы как раз направляемся на место преступления». Жером быстренько оделся, привел себя в порядок и присоединился к ожидавшим снаружи господам. Вчетвером они направились к жилищу убитого, довольно таки красивому частному дому, засадом которого уже начинались прилегавшие к городу поля. По дороге господин Пайро и Солоне поведали Жерому то, что им уже было известно. Впрочем, он и сам знал сколь странную жизнь вел месье Сипре-Нурма, то был шестидесятилетний Скряга, человек, склонный к порядку и имевший массу причуд, ограничивавший себя во всем, кроме приборов и ингредиентов, необходимых ему для химических исследований. Эти исследования, которыми он занимался практически беспрерывно, почти все жители Живри полагали совершенно несерьезными, напрасными и нелепыми. На протяжении многих лет они не приводили ни к чему интересному, что не мешало угрюмому безумцу продолжать их с болезненным упрямством. Господин сиприен Нурма был очень богат. Это было известно наверняка. Однако же из прислуги у него была лишь домработница, являвшиеся ежедневно на несколько часов. По средам и субботам он постился, как ради соблюдения режима, так и из экономии, и он постоянно отказывал в какой-либо финансовой поддержке племяннику. Единственный оставшийся у господина Норма родственник, месье Анри Мозер, проживавший вместе с ним, смотрел, как приходит в упадок небольшой заводик, который он открыл на собственные скудные капиталы и был на грани краха из-за суровости и скаридности дяди. И так на рассвете месье Анри Мозер явился в комиссариат. Разбуженный подчиненными господин Салонне выслушал его показания. Господин Анри Мозер по его собственным словам всю субботу провел в Париже. Он вернулся в Живри на своем небольшом авто в полночь и обнаружил дядю мертвым убитым в его лаборатории разумеется господина солонне удивил тот факт что господин мозер изволил сообщить об этом в полицию лишь через несколько часов почему он не явился в комиссариат сразу же по возвращении как только выявил преступление по какой причине дождался рассвета На эти вопросы господин Мозер, молодой человек, благоприятно известный своей несколько печальной мягкостью и неизменной учтивостью, ответил лишь, покраснев от смущения, что он потерял голову, что он тут же осознал, что именно его обвинят в убийстве дяди, и что до самого утра он пребывал в состоянии столь глубокой растерянности и ужаса, что едва не ударился в бега. Рассвет, к счастью, вернул ему чувство реальности и долго. Прокурор сообщил Жерому, что они найдут господина Анри Мозера на месте преступления, где он сейчас находится вместе с жандармами и доктором Фульком, судмедэкспертом. Жером не произнес ни слова. Вскоре они прибыли в дом покойного. Там ничего не трогали. В момент своей смерти господин сиприен норма сидел, сутулившись за столом, заставленным колбами, ретортами и пробирками. Господин Норма был заколот кинжалом. Орудие убийства исчезло. Мессиян Римозер заявил, что пропали дядины золотые часы на золотой же цепочке. Кроме того, исчез бумажник покойного. Это убийство с целью ограбления, да, да, именно так, не переставал повторять господин Моцер, который был чрезвычайно бледен. Господин Пайро спросил у судмедэксперта: "Вы, конечно же, сможете нам сказать, когда именно наступила смерть?" "Нет", ответил ему доктор Фульк. По крайней мере не со стопроцентной точностью. Скрытие может показать час убийства. Только если убитый накануне вечером что-либо ел, но похоже для господина Норма, то был постный день. В любом случае, заметил месье Анри Мозар, мой бедный дядя был убит до полуночи, так как в полночь я как раз-таки и явился. Но он резко умолк, поймав на себе удрученные или грозные взгляды присутствующих. О! Воскликнул он после нескольких ужасных секунд тишины. «Этого-то я и боялся! Все подозревают меня!» Господин Пайро подверг его обстоятельному допросу. Бледный как смерть, молодой человек заверил его, что представит доказательство своего возвращения в полночь. И действительно, до половины одиннадцатого вечера он оставался с друзьями и деловыми партнерами, в одном из кафе на улице Руаяль в Париже. А проехать на его машине 70 километров менее чем за полтора часа было просто невозможно. Пятнадцать свидетелей, как один, удостоверяли его присутствие в Париже до 22 часов 30 минут. Стало быть... Прокурор снова повернулся к доктору. А могло преступление быть совершено после полуночи? «Пока что господин прокурор ничего этому не мешает, и я сомневаюсь, что вскрытие докажет обратное». «Боже мой, боже мой!» — Простонал несчастный Мозер. «Я этого не делал, господин прокурор! Да и потом, раз уж украли часы и бумажник!» «И о чем это свидетельствует?» — медленно проговорил господин Пайро. Мне только что доложили, что на входной двери не обнаружено ни малейших следов взлома. Но это окно было открыто, месье. Да-да, окно, выходящее на сад. Убийца мог пробраться в дом через него. Это я закрыл его, когда приехал в полночь, чисто машинально. «Открой», — сказал господин Пайру одному из жандармов. «Пусть все будет так, как по словам господина Мозера». Оно было в момент его возвращения. Окно снова открыли, и чистый утренний воздух заполнил комнату, в которой витали тревожные запахи всех химических субстанций, хранившихся в самых разнообразных стеклянных емкостях покойного господина Сипреяна Норма, теперь уже холодного и неподвижного. Эти емкости занимали широкую витрину, располагавшуюся напротив окна и в лучах восходящего солнца в ней сверкали кристаллы всех цветов. На них-то и смотрел Жером. Казалось, он ищет в их созерцании ключ к разгадке этой криминальной задачи. Казалось, он спрашивает у них, когда именно, в котором часу был заколот господин Норма. До или после полуночи? От этого решения зависела судьба, зависела и честь Анри Мозера, Жиром впоследствии признался. Он пытался определить, не произошло ли случайно какого-либо химического или физического явления, которое могло бы привнести неоспоримое доказательство и заявить громким голосом науки. Этот человек умер в такое-то время. Но он ничего не находил, ни научного, ни какого-либо другого. Настольные часы в стычке не разбились. Они продолжали отсчитывать время, никоим образом не указывая на кровавый час. И мертвец, растрепанный, уродливый, землистого цвета, золовеще хранил тайну своей смерти. В его всклокоченных седых волосах сверкала на солнце соломинка. Заметив ее, Жером нахмурился. «Откуда, черт возьми, эта соломинка могла там взяться?» «Едва ли это теперь возможно узнать?» Жиром выбросил мысль о ней из головы. Но минуту спустя в окно проворно влетела ласточка. Немного покружила по комнате и выпрыгнула в сад. Птичка, как порой бывает, ошиблась окном. Жиром увидел, как ласточка проникла в соседнее помещение, старый заброшенный закуток, где, по-видимому, было ее гнездышко. Тогда он вытащил из волос мертвеца золотистую соломенку. «Вы видели, господа? Видели ласточку? Эти славные пташки летают лишь средь бела дня. Стало быть, именно тогда-то еще засветло. Господина сепрена Норма и закололи. И после того, как он перестал быть восприимчивым к чему-либо, ласточка и выронила в его шевелюру соломинку которая осталась там для того, чтобы безапелляционно доказать вам невиновность господина Мозера.